Страница 562. Заработная плата. Заработная плата – денежная оплата труда наемного работника в рыночной экономике эквивалентная стоимость его рабочей силы, то есть стоимости средств его существования. Заработная плата имеет две основные формы – временную и издельную. Повременная зарплата, оплата труда зависит от продолжительности отработанного времени. Может быть по часовой, подъемной и пон понедельной. Сдельная зарплата. Оплата труда прямо зависит от количества изготовленных работником изделий. Различают два вида заработной платы – номинальная и реальная. Номинальная заработная плата – есть сумма денег, которую работник получает ежемесячно. Реальная заработная плата – набор товаров и услуг, которая реально может приобрести работник на номинальную заработную плату при данном уровне цен. Монополия. Монополия – предприятие, фирма, акционерное общество, банк занимающий господствующее положение в определенной сфере экономики, что позволяет ему извлекать максимальную прибыль. Монополия возникает путем установления контроля над условиями производства и избытом определенного товара. монополии бывает следующих видов. Первое. Картель. Соглашение между участниками о доле каждого в общем объеме производства, ценах на товары, условиях найма рабочей силы, обмене патентами и разграничении рынков сбыта. Фирмы, входящие в картель, в административном и финансовом отношении остаются самостоятельными. Однако условия соглашения для них являются обязательными. Картели наибольшее распространение получили в Германии в конце XIX века. второе Синдикат. В отличие от картеля, здесь сбыт продукции и закупки сырья осуществляется его участниками совместно – Вследствие этого участники синдиката утрачивают коммерческую самостоятельность, сохраняя, однако, производственную и юридическую обособленность. Третье. Трест. Форма монополии, в которой объединяющиеся предприятия утрачивают не только коммерческую, но и производственную самостоятельность. В тресте осуществляется единое управление. Возникли и получили наибольшее распространение в США. В нашей стране тресты в годы НЭПа представляли собой объединение государственных предприятий, поставляющих особо важную продукцию, каменный уголь, нефть, металл и другие. 4. Концерн характеризуется тем, что входящие в него предприятия лишены самостоятельности и находятся под единым финансовым контролем со стороны головной фирмы. Концерн объединяет предприятия различных отраслей промышленности, а также торговли, транспорта, финансовые компании, банки. 5. Корпорация. Разновидность монополистического объединения на основе акционерного капитала. Корпорации играют ведущую роль в экономике развитых стран. В послевоенный период многие из них приобрели транснациональный характер и стали господствовать в международных экономических отношениях. Шестое – консорциум Временное соглашение между промышленными компаниями, банками, которое заключается для осуществления крупных проектов, проведения значительных финансовых операций, по размещению ценных бумаг, а также совместных научных исследований. Участники консорциума полностью сохраняют свою самостоятельность. Страница 563. 7. Монополия государственная. Подчинение государству определенных сфер хозяйственной жизни общества, например, монополия внешней торговли. В условиях рыночной экономики особое значение приобретает демонополализация – процесс преодоления монопольного положения крупных предприятий в хозяйственной жизни общества – Это предполагает принятие антимонопольного законодательства и создание специального государственного органа, который занимался бы его реализацией.